Ночь прошла спокойно. Молчанов разбудил их уже утром около восьми часов, когда тусклая тина тайно вторглась в мутную атмосферу планеты над ними и опоясалась жемчужными голосами. Выходит, время своего дежурства Грехов бессовестно проспал, но и Диего хорош, не разбудил, очень благородно с его стороны». Сташевский быстро собрался и вышел, а из кабины пришел Диего и, не замечая недовольства Грехова, пригласил его на разминку. Минут двадцать они упражнялись в отработке некоторых каскадов приемов дзюдо. В результате их упражнения оказалась перебитой одна из консолей подвески отсека и вогнута дверца шкафа. Диего, качая бритым черепом, указал на вмятину. Это твоя голова. А это твой нос. Нашелся Грехов, показывая на консоль. Да, не везет. Не везет, не везет. А потом как завезет. Они посмеялись немного, потом вспомнили, где находится, и заторопились в душ. После завтрака Сташевский рассказал, как он ночью принял ракету зонт по пеленгу» и отправил материалы на станцию. Паутины не мешали, хотя несколько любопытствующих экземпляров приближалось на опасное расстояние. И командир вдруг признался, что при появлении паутин он каждый раз слышит неразборчивую человеческую речь. «Что бы это значило?» «И я слышу», — вырвалось у Грехова. «Ничего особенного». — равнодушно произнес Молчанов. — Мы называем это психологированным влиянием. Виновник его, несомненно, неизвестное излучение. — Вот так, — сказал Сташевский с некоторым облегчением. — Что ж, пожалуй... — Я думал, вы знаете, но вот то, что зонт вы встречали в одиночку... — Ничего, — улыбнулся одними губами Святослав. Я себя на этот случай обезопасил. «Зонт не сносило?» — полюбопытствовал Диего Вирт. «Сносило, но он запеленговал маяк танка и вышел по гиперболе почти над машиной. Паутины пытались в этот момент подойти поближе. Я их отогнал». Помолчали немного, заново привыкая к угрюмому пейзажу с торчащим из дымной подушки — серым пальцем земного звездолета. Здесь все было по-прежнему. Стояло над кораблем лесенка из десятка колеблющихся паутин, еще около десятка их сплели вогнутую решетчатую стену между городом и кораблем. Остальные висели и плавали без дела на небольшой высоте, словно наблюдатели. Впрочем, одна деталь местности изменилась. Увеличилось количество грибообразных черных выростов цепочкой окружающих корабль. Явно не к добру. «Ну так...» — щелкнул пальцами Сташевский. — Поедем вокруг города. Не очень быстро. Под 40 Грехов кивнул. На равнинной местности Мастиев мог бегать в 5-6 раз быстрее. Но надо было смотреть по сторонам, а их было всего четверо. Минус сам Грехов как водитель. Молчанов сел справа от него и вскрыл футляр странного паукообразного аппарата с еще более странным и длинным названием. «Координатор линий ожидания» внезапно появляющейся информации. Представлял он собой чудо нейресторной техники из специального снаряжения коммуникаторов. И все, что Грехов знал о нем, так это то, будто он что-то прогнозирует. «Сомнительно, что он нам поможет хоть чем-нибудь», — подумал он с усмешкой. «Интересно». Пробормотал Диего, очевидно, более знакомый с аппаратурой, и примостился за спиной коммуникатора.